Глава двадцать девятая. Много полезного. На следующий день в девять утра Лера сидела в приемной Улобова. в о здесь. Приемную взглянула Галеева. Леонид Нилович занят. В ее руке зазвонил телефон. Извините, Ирина вышла в коридор, но дверь не закрыла. Да, она заговорила грудным, в з в о л н о в а н н ы м голосом. Я хочу тебя видеть. Почему? Опять? А мне наплевать. Все. Галеева вернулась в приемную. Простите. В этот момент из кабинета выглянул Лобов. Заходите. Ни пуха вам ни пера, шепнула Ирина. К черту. Лобов встретил Леру холодным, недовольным взглядом, молча указал ей на стул. Усевшись, она положила перед собой толстую тетрадь. Вид ежедневника доставил Лобову удовольствие. У него потеплели глаза, и он улыбнулся. у ч и т е с ь грамотно его заполнять. Между делом я говорю много полезного, не ленитесь, записывайте. Лера с з готовностью взяла ручку. И сейчас остановил е л о б о в Думаю, мы с вами сработаемся. Не сомневаюсь, сказала Лера. И хорошо, он воодушевился. Хорошо, что не сомневаетесь и говорите об этом в лоб. Замечательно, что вы готовы учиться. Большинство из тех, с кем я работаю. Не умеют, не думать самостоятельно, не усваивать чужие мысли. Это настоящие дебилы. Поэтому их ежедневники я называю дебильниками. Он р а с с е р ж е н н о сдвинул кресло. Разжевываешь каждую мысль, разжевываешь, требуешь запиши. Но они и этого не умеют. Пассивные особи. Не могут ни ч е г о л е о н и д Нилоч поднялся с кресла взирошил рукой волосы. Их таких в нашей стране, особенно в Москве, большинство. Стал почистил зубы и снова уснул. Мозг Дебилов спит круглосуточно. Лобов изподволь наблюдал за реакцией Леры и, кажется, был доволен. Мне нужны настоящие хозяева, а не специалисты с высшим образованием. В институтах мало чему учат. В лучшем случае делают из людей сундуки. Он прошелся по кабинету и обернулся. Знаете, кто это? Это те, кто набит бесполезными знаниями. Столько таких сундуков у нас перебывало, а если еще и несколько языков з н а ю т у, -у, у, он безнадежно махнул рукой. Это его все гиблы е люди, ни на что не годятся. Поэтому в объявлениях, по н а й м у мы так и пишем: с несколькими высшими образованиями и знанием одного иностранного языка не обращаться. Лера расхохоталась. вопреки уморительным рассуждениям Лобова, его мужское обаяние набирало силу, его личность вырисовывалась со всей определенностью, неутомимый изобретательный труженик самоучка, постоянно п р и у м н о ж а ю щ и й свой капитал. против капитала Лера не возражала и к труду была готова, как новенький экскаватор. Тем временем новый шеф обрел театральный запал. Он талантливо изображал своих оппонентов, бездельников, халявщиков, слабаков. Суждения о порядочности и милосердии, высказанные л е р о й н е к месту, наметили между ними преграду, которая могла п е р е р а с т и в великую китайскую стену. Порядочность, задумчиво повторил Лобов. Такого понятия в коммерции нет. Его придумала вшивая интеллигенция, чтобы оправдать свою бесполезность. И видите ли, порядочность мешает добиться успеха. Он энергично взмахнул рукой. Им стыдно выполнять неинтеллигентную работу. Им неудобно воевать с конкурентами. Они не могут лезть в окно, когда их выставляют за дверь. Они не способны навязывать другим свои идеи или чужие товары. Усевшись в кресло, Леонид не о ч у н ь ч у т ь поутих. И Еще одно оправдание лентяем. Его лицо засветилось е х и д с т в о м Грех. Вы, конечно, верите в Бога и в ц е р к о в ь небо сходите? ь Лера неопределенно кивнула, и он продолжил: так вот ходят туда эти мертвые особи, стуча толбами по грязному полу и ждут, когда им Бог подаст. Он снова взвесил о голос: а сами им стремиться к красивой жизни грех, работать по церковным праздникам тоже грех, а праздничных дней в году у них триста пятьдесят девять. В взгляде Лобова мелькнуло прежнее отчуждение. И, испугавшись, что так можно лишиться работы, Лера сказала: «Я не соблюдаю церковных праздников». Лобов захохотал. И в нем больше не осталось интригующей загадочности. Лера поняла, что перед ней впрямь большой оригинал.